Глава семнадцатая. Силикаты. «А тебя, стало быть, зовут Илья Станиславович», — уточнил он, — «и фамилия твоя?» «Муромский», — охотно закончил за него фразу «Ведьмак». «Молодец, догадался. Это моя прабабка, и это мой дом по праву рождения». «Сдается мне, ты кое о чем умолчал», — с сомнением протянул оперативник. «Если бы все по праву рождения могли такие штуки со временем устраивать, то мы бы замотались подобные средневековые клубные вечеринки прикрывать. И потом, люди вокруг не призраки, они как живые, и ты имеешь власть над ними всеми, а не только над роднёй». «Тут что-то еще есть». смышлёные ребята работают в отделе, я погляжу», — весело хлопнул его по плечу Илья. «Видать, специально вас таких отбирают. Так красотка, которая меня тогда в Белоруссии стреножила, тоже не промах была. Такое заклинание на крови сварганило, что я и ахнуть не успел. Знал бы, что в вашей организации сотрудники на подобные способны, убил бы ее по-другому». издалека». «Мы такие». Коля не знал, о ком именно из его былых коллег идет речь, но корпоративная гордость сразу же дала о себе знать. «Потому не чудил бы ты сейчас, и, может, все еще обойдется». «Экого петуха дал», — поморщился ведьмак. «Хорошо же пел, и на тебе». «Ладно, пора заканчивать с рассказами и переходить к делу». Но раз обещал, глянь на вон ту даму в розовом. Верно, ту, что сейчас вино пьет. Это тоже моя родня. Прапрабабка, мама Лизоньки. И именно сегодня, ровно в полдень, она в своей комнате совершила кое-какой ритуал из числа тех, которые могут здорово аукнуться в будущем. Дело в том, что у Лизоньки не лады со здоровьем. У нее то, что позднее назовут сердечной недостаточностью, и по всему выходило, что жизни ей оставалось всего ничего. Уровень медицины тогда был невысок, но и его хватило для диагноза. А вот для лечения — нет. И тогда ее мама сделала то, от чего всю жизнь шарахалась как черт от Ладана. Материнская любовь — страшная сила. М да И вот результат. Лизонька жива, здорова и танцует без остановки, хотя еще вчера со второго на первый этаж еле спускалась. "Это что же за ритуал такой?" удивился Коля. "С подобными последствиями?" "Ритуал обычный, ничего особенного", Илья закинул ногу на ногу. "Лизоньке здоровье, мама лишилась по смерти, всё, как всегда". Вот только замешан на крови. Тоже, казалось бы, пустяшное дело. Каждый второй подобный обряд из числа темных наличие данного ингредиента предполагает. Но вот только кровь у женской половины расславливых заречных не такая, как у остальных. Знаешь, в каждом старом роду есть некие истории, которые даже члены семьи друг другу на ушко передают. а за пределы дома вовсе не выпускают. Вот как раз про маму лизеньки нечто подобное и рассказывали. Дескать, родилась она аккурат через девять месяцев после того, как ко двору Екатерины Алексеевны, той, которая еще при жизни великой стала, пожаловал некий знатный итальянец. очень хорошо разбиравшийся в тайнах мироздания и способный творить такое, что обычному человеку не под силу. Екатерина II всегда во всем любила быть первой и знать больше, чем кто-либо другой в ее государстве. Потому сразу после того, как взгромоздилась на российский престол, завела некое подобие эскадрона, некогда существовавшего при дворе ее царственной тезки Екатерины Медичи. Вот так молоденькая Наталья Заречная, мелкопоместная дворянка, без состояния и перспектив на будущее, и оказалась в постели Джузеппе Бальзамо. «Фига себе!» — только и смог сказать Нифонтов. «Это тот, который Калиостро?» Он кивнул ведьмак. «Ну, узнала она от него чего или нет, мне неведомо». Только вскоре императрица выдала ее замуж за Хрисанфа Раславлева, поручика гвардии, и лично справила приданное, в которое в том числе вошли и те самые земли, на которых стоит этот дом. Казалось бы, куча мелочей, но в результате они сплелись в ту паутину, которой я тебя поймал. Ритуал на крови наследницы великого магистра не мог пройти безнаказанно, Понимаешь? Когда я принял на себя ведьмачью силу и снова оказался в этом доме, к тому времени давно переставшим быть нашим, я сразу понял, что прошлое здесь живо, что оно никуда не ушло. Не скажу, что моментально, но догадался, что к чему. Пожаловал сюда в ночь с 15 на 16 июня и убедился в своей правоте. А теперь, мой юный друг... ты тоже смог побывать на этом празднике. И только от тебя зависит, в качестве кого? Постоянного гостя или визитера, который заглянул ненадолго, да и ушел? И имей в виду, ты сослужишь мне службу в любом случае, хоть в жизни, хоть в смерти. Я просто не люблю попусту лить кровь, поэтому даю тебе шанс. И если совсем на чистоту, «Мне не нужны противники в лице твоих коллег. Я их не боюсь, но тратить время на пустую вражду не желаю. Потому сделай то, о чем я тебя прошу. Принеси мне те листы моей книги, что хранятся у вас, и мы разойдемся миром. Более того, я покину Россию, и надолго. Мир изменился, мне хочется увидеть все, что только можно, и это не быстрый процесс». Коля смотрел на собеседника и понимал, что тот ему не врет. Ведьмаку на самом деле была безразлична как его судьба, так и чья-либо другая. Его интересовал только он сам. Для этого существа не существовало нравственных категорий. Его альфой и омегой являлись понятия «выгодно» и «невыгодно». И на всякий случай добавлю вот что – заметив, что оперативник задумался, добавил Илья. «Твоей спутницы в доме уже нет. Мой слуга позаботился о том, чтобы она стала закладом нашей сделки. Ну-ну, не сдвигай брови. Подобные поступки являлись нормой вещей задолго до того, как ты появился на свет. Всем нужны гарантии, Николай. Это деловые традиции». «Лучше бы ты забрал меня и отправил за документами ее», недовольно пробормотал молодой человек. «Не лучше», — покачал пальцем у его носа ведьмак. «Барышня слишком юна и импульсивна. Она могла наломать дров или попросту что-то забыть. Ты же рассудителен и довольно-таки хладнокровен. Это мне нравится». И потом она не смогла бы до конца понять, Что случится, если я не получу желаемое? Но ты, ты другое дело. Убьешь ты ее. Что еще-то? Конечно же, убью, — весело подтвердил ведьмак. Обязательно. И смерть она примет страшную, мучительную, долгую. Твои перспективы остаться здесь навсегда по сравнению с тем, что предстоит ей... Просто подарок судьбы. Но смерть, мой друг, в данном случае только начало. Она останется в этом мире навсегда. Я не позволю ей уйти туда, где свет. Мало того, она будет помнить о том, кем была и как умерла. И каждую ночь станет приходить к тебе, где бы ты ни был, чтобы до рассвета раз за разом рассказывать о своих последних часах жизни. Каждую ночь ты станешь проживать с ней этот кошмар, и ничего не сможешь изменить ни для нее, ни для себя. Поверь, на это моих сил достанет, благо я их восстановил почти полностью. Коля слушал ведьмака и осознавал, что тот снова не врет. Все случится так, как сказано. Знаешь, мне очень понравилось ваше время, продолжал вещать Илья. Оно куда лучше, чем то, в котором я жил раньше. Люди перестали доверять не то, что друг другу, но и самим себе. Это очень удобно. Они разобщены, всем на всех плевать. И самое главное, слова заменили дело. Сейчас главное сказать или пообещать, а после можно ничего и не делать. Все равно никто никому не верит. И всех это устраивает. «Знаешь, тогда, во время войны, смерть была везде. Люди гибли десятками тысяч, и все равно в Белоруссию пожаловала эта кудрявая стерва, чтобы понять, кто убил несколько мальчишек. Да за месяц до того немцы их живьем сжигали вместе с матерями и дедами в деревнях. Счет шел не на десятки и сотни, а на тысячи. Казалось бы, что ей за дело Нет же, приперлась, книгу мою стащила, и в результате добилась своего. Сдохла, а добилась. Сейчас же я убил пятерых недорослей только за последнюю неделю, и никто даже не шелохнулся. Всем плевать, соседям, приятелям, родителям. Правда, там такие родители, что лучше бы никаких не было, но на том и строился мой расчет. «Нет, если кто-то обнаружит их тела, может и завертится колеса правосудия. Но до той поры можно даже не переживать. А поскольку трупы сброшены в коллектор, где проживает семейство гулей, то их никто никогда не найдет. И вы, к слову, тоже ничего не узнали. Так что прекрасное время. Великолепное время. В нем хочется жить». — Я остаюсь здесь, — прервал Коля речи ведьмака и подал знак лакею стоящему неподалеку. — Милейший, принесите нам вина. Мы с моим другом выпьем на пасашок. — Ммм, красиво, — склонил голову ведьмак. — Уважаю. Настоящий мужчина. — Только твое решение ничего не изменит, поскольку девочка все равно останется моим закладом. Что до тебя, как и было сказано, твоя смерть сослужит мне хорошую службу. Как? Она станет дополнительным аргументом, доказывающим мою серьезность. Вот и все. И если твой начальник после этого решит, что я недостаточно убедителен, то следующим станет жизнь твоей спутницы. Ну, а если и этого окажется... Звон стекла прервал речи Ильи. Хотя нет, не стекла. В дребезги разлетелось одно из зеркал, висевших на стенах. В зале таких имелось несколько. Ростовых, красивых, старых, в массивных бронзовых рамах. Осколки брызнули в разные стороны. Несколько из них хлестнули по танцующим парам. Но те данного факта словно и не заметили. А может и в самом деле все обстояло именно так, кто знает. Ни спроста никто не потревожил разговаривающих ведьмака и оперативника, хотя беседа и затянулась. Вообще у Коли создалось впечатление, что все присутствующие просто-напросто повторяют то, что они делали тогда, в 1820 году. Ведут те же разговоры, танцуют с теми же партнершами. Единственное, что не вписывалось в общую канву, Противная старушка, с которой Нифонтов пообщался сразу после того, как за ним захлопнулись дверные створки. Впрочем, кто знает этого ведьмака, от него чего угодно ожидать можно, тем более что у него все продумано на десять шагов вперед. Рама разбитого зеркала дрогнула так, будто ее кто-то подергал. Илья внезапно насторожился и вскочил на ноги. «Да нет!» — нехорошо улыбнувшись, пробормотал он. «Не может быть!» «Может!» — проскрипел старческий голос, и секундой позже из рамы выбрался невысокий дед с седой бородой, одетый в обтерханный пиджак с оттопыренными карманами. «Еще как может!» «Ну что, Илюшка, не знаешь меры, погляжу!» да этот раз ты и обсерился. Всем насолить умудрился». сава Фомич? Ведьмака явно ошарашило происходящее. «Ты? Но как?» Коля окончательно перестал что-либо понимать, кроме одного. «Очень сейчас хороший момент для того, чтобы всадить ведьмаку нож в спину. Просто идеальный». И если бы не Женька, которая в данный момент находится невесть, где со слугой этого гада, то он бы так и поступил. Ну и еще его немного останавливали воспоминания о том, что пули в свое время эту нечисть не взяли. А в бальной зале становилось все люднее. За дедом из рамы один за другим выбрались еще четверо мужчин. Один из них по возрасту недалеко ушел от первопроходца, разве только что был куда кряжестей, но вот трое других оказались мужчинами средних лет. «Ты тоже тут, Захар?» В голосе Ильи игривости и след простыл. «Вот уж не думал, ни гадал, что мы снова свидимся на этом свете». «Я за здоровый образ жизни», — басовито ответил ему кряжестый старик. Огладил короткую седую бороду и улыбнулся, показав крепкие белые зубы. «Не пью, не курю, на свежем воздухе живу, овощи ем, надеюсь, еще лет двадцать-тридцать небо покоптить». «Не добил я тебя тогда, выходит», — с ярко выраженной грустью проговорил ведьмак. «Не добил». потому что спешил всегда влез в разговор савава фомич как у вас у дурней и водится тем временем их более молодые спутники потихоньку начали окружать илью не сводя с него настороженных глаз не советую процедил тот вам меня не убить силенок не хватит даже если в пятером навалитесь но мы попробуем — весело ответил ему один из троицы, улыбчивый и коренастый крепыш в светлой короткой куртке. — Выбора-то нет. Круг старейшин решение принял, так что ты умрешь в любом случае. Не справимся мы, придут другие. В руках троицы сверкнули ножи, которые они не весть когда и откуда успели вынуть. Немолодой Захар, хекнув в бороду, последовал их примеру. И только совсем уж старенький Савва Фомич прислонился к стеночке, просто наблюдая за происходящим. Самым же абсурдным было то, что бал при этом всем ни на секунду не останавливался. Дирижер с балкона Знай сообщал название танцев. «Юные чаровницы, хихикая, сплетничали друг с другом и лакомились засахаренными заморскими фруктами». Кавалеры охотно употребляли вино немалыми фужерами. Праздничная ночь продолжалась. «Вот зачем ты вернулся?» — прогудел Захар, делая несколько шагов вперед. «Подался бы сразу в чужие края, да и все. Тебе хорошо, нам хорошо, всем хорошо!» «Вернулся и вернулся», — перебил его Савва Фомич. «Мы, ведьмаки, люди вольные, каждый сам себе голова. Даже то, что ты еще тогда, давно, грани дозволенного перешагнул, в вину вменять никто не стал бы, вольно много воды утекло. Но ты же сыздава пакостить вздумал, кровь людскую лить, ритуалы черные творить, людей с теми, кто в тенях живет, стравливать». «А это уже не потребство, Илюшка, и такое, за которое надо ответ нести!» «Я никого из сородичей пальцем не тронул», — быстро заявил тот, «ни словом, ни мыслью не обидел. А чужие, они чужие и есть». «Когда кто-то один всех перебаламутит, чужие своими становятся», — меленько засмеялся старейший из ведьмаков. «Вот ты того и добился. Как ты думаешь, мы сюда попали? Случайно?» «Зря ты ведьмам насолил», — подал голос один из молодых людей. «Они же мстительные до одури, потому и помогли нам через зеркало сюда попасть. Помнишь о даре болотных ведьм дорогу свечей открывать?» «Главное, чтобы в конечной точке прибытия зеркало висело и имелось хотя бы капля крови того, кому попасть надо». «Как знал!» — Захар показал Илье замызганную тряпицу, которая когда-то была носовым платком. «Не выбрасывал?» «Я уже почти уехал», — громко произнес ведьмак. «Могу билеты показать». Мне оставалось только заполучить часть моей книги, до да последний обряд провести. И все. Меня здесь нет. — Вот последнее ты верно подметил. Захар крутанул в пальцах нож, причем очень ловко. — Тебя уже нет. Вычерпал ты удачу свою до донышка. — Олег, не дай ему... Закончить фразу он не успел. Илья цапнул Колю за плечо и, крутанув, невероятно сильно толкнул его в одного из своих противников. Когда они оба покатились по полу прямо под ноги именинницы, которую, наконец-то, пригласил ее будущий муж. Муромцев подхватил банкетку, на которой незадолго до этого вел разговор с оперативником и бросил ее в того, кого Захар назвал Олегом, причем на редкость метко. Следом за этим он увернулся от удара третьего врага и рыбкой нырнул в ближайшее зеркало, на мгновение засиявшее всеми цветами солнечного спектра. Как видно, он тоже знал какие-то секреты, связанные с подобными перемещениями. Зеркало, кстати, после этого сразу же разлетелось на сотню осколков. Под потолком что-то бухнуло, по зале пронесся порыв ледяного ветра, затушивший свечи в люстрах и шандалах. Да и беспечных обитателей девятнадцатого века он не пожалел. Развеялись они, как утренний туман. «Смылся?» — подытожил Олег, отбрасывая в сторону банкетку, изменившую и цвет, и форму. «Ловок, ничего не скажешь». мне отнять», — подтвердил Захар, убирая нож в ножны. «Но...» «Вы чего наделали?» — наконец подал голос Коля, причем довольно-таки громко. «Вы чего натворили?» «Блин, я не знаю, что с вами сделаю». «Ничего ты с нами не сделаешь», — доброжелательно сообщил ему тот ведьмак, которого он сбил с ног. право не имеешь. А сотворили мы то, что должны». «Да у него в заложниках моя напарница!» Коля стало немного неловко за то, как звучал его голос. В нем пробивались какие-то визгливо рыночные нотки. «И если с ней что-то случится, то вам всем кранты! Лично, каждого!» «Остановись, парень!» — посоветовал ему Захар. «Лишнего не мили, это тебе ни к чему!» «Или ты не знаешь, что по покону за каждое обещание ответ держать придется?» «А он кто?» — поинтересовался у спутников Савва Фомич, рассматривая Нифонтова. «Я ж тебе говорил», — укоризненно прогудел Захар. «Судный дьяк это. Из молодых до ранних. Правда, мне рассказывали, что он вежлив и скромен, но, видно, врали». В кармане у него запеликал телефон. Он шикнул на окружающих, достал из кармана серых старомодных штанов за кнопочный телефон nokia Коля удивленно присвистнул, вспомнив о том, что до этого ни его, ни Женькин телефон сеть упорно не желали ловить. «Ну, чего там?» «Ага, прибыл, стал быть. Вот и славно. Давай, ведьма, открывай дорогу. Да поживее». «Илья Шустер, неровен час бежит ищи его после». «Да, вот что еще. Он там девчушку умыкнул, она из сыскных будет, тех, что на Сухаревке сидят. Не видала ее?» «Ага. Ну, добро». Коля внимательно слушал эту беседу, а как только пожилой ведьмак сопя ткнул толстым пальцем в одну из кнопок на трубке, Сразу же осведомился. «Она с ним?» «С ним, с ним!» Отмахнулся от оперативника Захар. «Спит! Видно, сонным зельем ее угостили!» «Все в порядке, браты! По-нашему вышло! Если свезет, так еще до рассвета управимся!» «Вот и ладушки!» Зевнул Савва Фомич и уселся на банкетку, приставленную к стене одним из его подручных. Не по возрасту мне по зеркальным дорогам бродить. Годы не те. Это вам, стрекозлам, все забава. А мне бы кефирчику однопроцентного хлебнуть. Да на бочок. Я с вами иду, — заявил Коля, сообразивший, что ведьмаки вот-вот покинут эту залу, отправившись туда, где находится их блудный сородич. И это не обсуждается. «Вы сорвали нам операцию. Из-за вас сотрудница отдела 15К подвергается риску. Так что я в своем праве. По покону». «Ты человек. Тебе покон не писан», — рассмеялся Олег. «Но я не против. Ментовское братство — штука такая. Сам погибай, а товарища выручай». «Полицейская», — на автомате поправил его Нифонтов. «Можно и так сказать», — согласился с ним ведьмак. «Захар Петрович, да пусть идет». Было видно, что старому ведьмаку эта идея пришлась не сильно по сердцу, но все же он сначала глянул на задремавшего Саву Фомича, которому, похоже, все было по барабану, а после согласно кивнул. «Вперед нас не лезь! Язык держи на привязи! Что я скажу, то и делай!» Коротко и ясно велел ему Захар Петрович. «Ты в городе до днем власть, а здесь наше дело и наше время. Ясно?» «Предельно», — подтвердил Коля. «Извините, мне звонят». На экране билась фамилия Ровнин, и оперативник мысленно выругался. Ему и в голову не пришло, что первым делом надо позвонить начальству. «Ты где?» Рявкнул в трубку шеф так громко, что его услышали все в зале, и даже сава Фомич перестал посвистывать носом. «Что происходит? Мезенцева с...» Коля даже не понял, как получилось так, что его телефон оказался в руках Захара Петровича, а после перекочевал в руки старшего ведьмака, который неожиданно бодро произнес. «Не шуми, Олег Георгиевич! Узнал?» «Вот и хорошо!» «Мальчонка твой цел, не переживай, и подружку его выручим, ничего с ней не сделается». «А, так он тебе уже звонил. И что, небось листы из книги своей требовал?» «А ты?» «Ну и правильно. Скажи, что привезешь, раз уж так карта легла. Но поутру, как солнце на небе встанет, дескать, сейчас не время». Бумаги в железном ящике, тот в кабинете. Кабинет в здании, оно на замке, а ты вообще дома. Время тяни. Вот это нет, Олег Георгиевич. Даже не проси. Не надо никуда подъезжать. Этот лихоимец нашего стада овца, хоть и паршивая, нам его и судить. Твоих прав никаких тут нет. Все, будь здоров. Захар Петрович принял телефон от собрата. Хотел было разорвать связь, но не нашел на гладкой поверхности экрана ни одной привычной кнопки. Недовольно поморщился и сунул аппарат обратно Коля. «Коля!» — подал голос тот. «Коля, ответь!» «Я здесь!» — выполнил приказ оперативник. «Иду с ними, буду действовать по ситуации». «Не лезь на рожон!» — велел Ровнин. «Ваш противник очень силен, имей в виду. Мы сегодня...» В телефоне что-то пискнуло, и связь пропала, потому конца фразы Нифонтов не услышал, зато увидел, как третье последнее из зеркал, не превратившаяся еще в осколки, замерцало зеленым светом. «Терпеть не могу, ведьм, но этому их таланту завидую. Очень удобный способ передвижения эти зеркальные дороги, доверительно сообщил Коле один из ведьмаков, черноволосый и быстроглазый. «Да мы так и не познакомились. Я Дэн, вон тот здоровяк Олег, а это Мишаня». «Привет», — помахал Нифонтова рукой парень, словно сошедший с обложки журнала мужских мод. «Рад знакомству». «Новое дело», — проворчал старейшина. «Когда это волк лесной дружбу со сторожевой собакой водил?» «В мультфильме», — с готовностью ответил ему Олег, — «жил-был пес». Савва Фомич недовольно засопел, но высказывать молодому коллеге ничего не стал. Вместо этого подошел к зеркалу и словно канул в его зеленую глубину, где тонкой жилкой струилось некое подобие дороги, подсвеченной огоньками. «Не доводилось раньше так путешествовать?» — уточнил у Коли Дэн. «Нет? Ну вот, заодно и попробуешь. Главное, держись за мной и в сторону ни шагу не делай, ясно? А то так и останешься в зазеркалье». Собственно, не таким и долгим выдалось это путешествие. Нифонтов из него запомнил только охи и вздохи темно-зеленой мрачной трясины по обеим сторонам узенькой тропинки до да голос Дэна, который рассказывал ему о том, что болотные ведьмы, из числа тех, кто поопытнее, умеют вот таким образом попадать куда угодно. Так-то силы колдовской они получают немного, но этот талант присущ только болотницам, И потому даже природные ведьмы время от времени ходят к ним на поклон. Дорога кончилась внезапно. В какой-то момент оперативник преодолел преграду, более всего похожую на мыльный пузырь. Следом за этим втянул ноздрями свежий воздух. Увидел над головой небо, набирающее утреннюю синеву. Облегченно выдохнул, прислонился к березке рядом с зеркалом, из которого вышел. И достал из кармана сигареты Он там Невзрачная девица С сине-зелеными волосами Потыкала пальцем в сторону небольшого холма Темнеющего совсем рядом С березовой рощицей В которой и расположилась компания Состоящая из ведьмаков И оперативника Не ушел, но собирается Моя фёкла Только-только туда сбегала Глянула Он вещи собирает Фёклой оказалась чёрная, как смоль-кошка, которую даже сейчас, когда ночь уступила место раннему утру, было трудно разглядеть. «Добро», — проворчал Савва Фомич. «И давай-ка, отдай три пиццы, на которой Мишкина кровь. Знаю я вашу породу». «Дэн, а мы вообще где?» Тихонько спросил Коля У того из своих спутников Который казался ему наиболее дружелюбным Если не секрет Это силикаты Охотно отозвался тот Поглаживая свою куртку Под которой что-то шевелилось Яснее не стало Признался Нифонтов Впервые такое название слышу Каменоломня здесь находится Пояснил Захар Петрович Стоявший неподалеку Старая давно заброшенное раньше Девятовской называлась. Известняк тут ломали. Успенский собор видел? Вот, его из местного камня строили. «Несешь сам, не знаешь чего, Захар!» — подал голос ведьмак Аксакал. Для Успенского собора в Сьяновских каменоломнях материал добывали, а из Девятовских залежей бояре себе на палаты известняк возили. «Но это было давно, а теперь здесь никто ничего не добывает», — подытожил Дэн. «Но пещеры остались. Их обжили спелеологи, обозвав силикатами. Для них самое то, вроде и экстрим, и от Москвы недалеко. А до Подольска вообще рукой подать, одна остановка на электричке. Опять же, река рядом, Десна. Дело завершим, можно будет сходить искупаться». не спеши считать барыши сначала расторгуйся погрозил ему пальцем сава фомич эй ведьма точно там все от норки перекрыты договорилась ваша старшая с местной двуликой та обеими руками за девушка зябка поежилась ей ваш сородич как заноза под ногтем вынуть трудно, а чувствуешь себя дискомфортно «Так что никуда он не денется». «А двуликая кто такая?» Снова обратился Коля к Дэну. Правда, теперь уже совсем тихонько. «Хозяйка этих пещер», — также ответил тот ему. «В лесу есть леший, в реке — водяник. А в пещерах непременно обитает хоть одна двуликая. А если система большая, то и несколько». «Смелым они в трудный час помогут, трусов даже один накажут». «Ясно. Мы, стало быть, смелые, раз получили от них поддержку». «Мы в данный момент ей союзники», — усмехнулся Дэн. «Поэтому никуда муромцев теперь от нас не денется, все лазы и выходы, кроме одного, перекрыты. Мы для того ему из дома, в котором стены помогают, дали улизнуть». Знали, что он сюда пойдет. Больше некуда. Здесь у него логово еще с тридцатых годов того века. Так что, Николай, как и было сказано, сегодня все закончится. Либо мы обратно из пещеры выйдем, либо он. кудахтались Беззлобно рыкнул на них Захар Петрович. Все, пошли, чего тянуть? А ты, парень, в драку не лезь. — Не твоя она, ясно? — Да и толку от твоего ножа до пистоля все одно не будет никакого. — Он подругу свою спасать будет, пока мы этого злодея гасим, — без тени насмешкой предположил Олег. — Верно? — Так и есть, — кивнул Коля. — Но если вы не справитесь, тогда уж я за него возьмусь, не обессудьте. Мужчины рассмеялись, а Дэн даже похлопал Нифонтова по плечу, мол, молодец. Коля на это не обиделся, осознавая, что силы между ним и этими детьми ночи на самом деле не равны. А еще он вспомнил слова, что не так давно сказала ему тетя Паша относительно ведьмаков, и рассудил, что подобными шансами не разбрасываются. «Эта ночь когда-нибудь кончится, а жизнь, скорее всего, будет себе продолжаться. И знакомые ведьмаки ему в ней точно не помешают». В пещерах, к огромному удивлению Коли, особой темноты не наблюдалось. Дорогу небольшому отряду подсвечивали то какие-то жучки, громко трещащие крыльями, то свисающие со стен растительность. Надо думать, таинственная двуликая и об этом позаботилась. Да, собственно, долго идти и не пришлось. Пять минут по широкой тропе, на которой были видны остатки рельсового пути, После несколько поворотов, причем за каждым из них проходы становились все уже. И вот перед глазами Коли открылась довольно просторная пещера, подсвеченная несколькими переносными масляными лампами. А в центре ее стоял тот, кто совсем недавно с чувством превосходства объяснял ему, почему он окажется победителем в любом споре. И он их то ли увидел, то ли учуял. Впрочем, не сильно ведьмаки и таились. «Нашли-таки!» и такие с легкой тоской промолвил Муромцев. «Вынюхали». «Не сами, с чужой помощью», — пояснил Захар Петрович. «Ты, Илья, всех против себя восстановил. Нам все общество столичное помогало тебя выслеживать. И сразу, по сторонам не зыркой, отсюда тебе хода нет». «Закрыты все пути. Один остался, к которым мы пришли. Но вряд ли тебе удастся через него к выходу пробиться. Нас пятеро, ты один. И не рассказывай нам истории про свою силу и все такое прочее. Ритуал ты не завершил, а стало быть, и мощи у тебя особой нет. Так, зачерпнул пригоршню из черного источника, да и только». Пока пожилой ведьмак говорил, Коля обшаривал глазами пещеру и углядел таки то, что искал. Женька валялась в дальнем углу на каких-то тряпках и, похоже, беззаботно дрыхла. «Двуликая!» — процедил Илья и повертел головой. «Пожалел я тебя, тварь! Не стал убивать, а надо было!» Изрядных размеров камень, свистнув, прилетел из темноты и ударил Муромцева по голове, заставив того пошатнуться и упасть на колени. Коля же восхитился его живучести, понимая, что сам от подобного удара точно отбросил бы коньки. «Добивайте!» — проскрипел Савва Фомич, свирепо сверкнув глазами. «В мечи его!» «Изменника!» «Как предками заповедано!» Его приказ был выполнен моментально. Четверо ведьмаков подскочили к собрату, в руках их поблескивали ножи, которые немедленно вонзились в тело. И снова. Любого другого такие раны уже бы отправили на тот свет, но не Муромцева. Тот взревел, как медведь, смог подняться на ноги и даже разбросать навалившихся на него врагов. «Что там?» Захар Петрович умело чиркнул лезвием ему по шее. Кровь так и хлынула из разверстой раны. Но Илью и это не свалило. Нифонтов решил не ждать и резво кинулся к Мезенцевой, собираясь ее разбудить и отправить из этой пещеры на белый свет от греха подальше. Сам Коля собирался оставаться тут до конца. Но то он... А Женьке, конечно же, следовало жить дальше при любых раскладах. На его беду совершенно уж безумный взгляд Муромцева, который по-прежнему упорно цеплялся за жизнь, упал на него. «Фома!» — проревел он, захлебываясь кровью. «Убей девку!» Откуда-то из дальнего угла выкатился мохнатый шарик, на деле оказавшийся странным существом, подобных которому Коля никогда и не видел. росточку в нем оказалось немного, был он Нифонтову где-то по колено. Но шустрости столько, что на троих человек хватит. А самое поганое было то, что в одной из своих лап существо это сжимало нож с кривым лезвием. Мало того... Несомненно, собиралась пустить его в ход. Как видно, перед оперативником стоял тот самый слуга, которого упоминал в разговоре Муромцев. Правда, вызывал вопрос один простой факт. Как он с таким ростом допер сюда Женьку? Каким образом? Но Коля не стал ломать голову над всякой ерундой, понимая, что Мезенцева не Муромцев. Ей одного-двух ударов ножом за глаза хватит для смерти. Поэтому, особо не заморачиваясь, вынул пистолет и начал всаживать в этого мохнатика одну пулю за другой. Вообще-то стрелять в пещерах занятие не сильно разумное. И уши закладывает, и рикошет более чем возможен. Но выбора особого у Нифонтова не имелось. Больно уж ловок оказался его противник. Увы, но и живучесть у этого существа оказалась не меньше, чем у его господина. Коля всадил в него весь магазин, но умирать тот не спешил. Одно хорошо, пули его замедлили, а последняя, попавшая в голову, и вовсе свалила слаб, позволив Нифантову наконец-то добраться до Женьки. "Ох", сообщил он, томно открывая глаза. "Что за шум?" «Да как тебе сказать?» — уклончиво ответил Коля и тут же заорал от боли. Оказывается, неугомонный слуга не успокоился, подполз к оперативнику и всадил ему в ногу свои острые когти. Хорошо еще, что нож отлетел в сторону, и на задние лапы он подняться не мог, поэтому Нифонтов, можно сказать, легко отделался. Оперативник пинком неповрежденной ноги отбросил взвизгнувшее от злости существо в сторону и достал свой посеребренный клинок, поняв, что тут полумерами не обойтись. В этот момент из переплетения человеческих тел в центре пещеры к ним скользнула черная длинная лента, оказавшаяся змеей. И не просто скользнула, она моментальным броском обвела тело ведьмачьего слуги, заверещавшего то ли от страха, то ли от злобы. Секунду помедлила, как видно, наслаждаясь ситуацией, и погрузила свои клыки прямиком туда, где у этого существа находилось лицо. Прямиком в черную кнопочку носа. Мохнатик несколько раз дернул лапами, тоненько что-то проскулил, и завалился на бок окончательно и бесповоротно умерев. неизвестно почуял ли илья что его последний союзник покинул этот мир или просто осознал что все же потерпел поражение, но он издал совсем уж нечеловеческий вопль попытался вырваться из цепких рук собратьев только снова потерпел неудачу. Муромцев был страшен в этот миг весь в крови В растерзанной одежде, с перекошенным от ненависти и ощущения близкой смерти лицом, он мог напугать кого угодно. Но только не своих собратьев, тех, которые держали его за руки, заломленные к плечам. «На колени его!» — глухим голосом отдал приказ Захар Петрович, и Дэн с Михаилом выполнили его. Олег помочь им не мог, он чуть поодаль баюкал сломанную правую руку. «Ты сам выбрал свою судьбу», — сказал Илье, пожилой ведьмак. «И тогда, и сейчас. Так прими ее как должно». Коля моргнул, а после даже потер глаза ладонью. Просто в какой-то миг ему показалось, что он видит не людей в пусть изгвазданной и частично порванной, но все же современной одежде, а древнерусских витязей в кольчугах, шлемах с тускло поблескивающими обоюдоострыми мечами в руках. Взмах, и голова Муромцева катится по камням пещеры. Массаж глаз все же принес ожидаемый результат. Странное видение исчезло. Но вот отрубленная голова и дергающиеся в руках ведьмаков тело все же осталось. «Книга!» — проворчал сава Фомич, приближаясь к двум сумкам, которые Муромцев, как видно, подготовил для бегства. «Олег, хватит себя жалеть! Принеси мне его нож!» «Слуга!» «Мертв!» подал голос Коля, решив, что не стоит упускать момент продемонстрировать свою полезность для общего дела. «Жизнь, похоже, все же продолжается». «Славно!» Старейшина расстегнул сумку, порылся в ней и достал массивный фолиант в черной кожаной обложке. «А вот и она!» Он раскрыл книгу, после залез в карман пиджака, достал из него пузырек темного стекла Вынул пробку и вылил жидкость, содержащуюся в нем, прямо на странице. Вспыхнул фолиант так, что коли уже во второй раз за эту ночь ослеп на пару секунд. Судя по ругани, проснувшаяся окончательно Мезенцева тоже. «Клинок». скомандовал тем временем Савва Фомич, и, проморгавшийся Нифонтов, увидел, как он льет на лезвие поданного ему Олегом ножа багровую жижу уже из другого пузырька. Вот и все. прощение тебе, Илья, нет, но прощание ты заслужил. Иди туда, куда следует, и получи то, что положено. Старик легко, словно сухую тонкую ветку, сломал лезвие ножа. В тот же миг из безголового тулова, которое по-прежнему держали два ведьмака, вырвалось яркое пламя. Тоскливый вой метнулся под сводами пещеры, но почти моментально затих. Секунды позже огонь словно втянулся обратно внутрь, а следом за этим тело рассыпалось в прах. «Скажешь своему начальнику, что город может спать спокойно», — велел Нифонтову старшина ведьмаков. «Мол, сам видел, как изменник помер. Но лишнего не трепи, ясно? Ни своим, ни тем более чужим. И тебя, девица, это тоже касается. Хотя он и сам уже все подизнает». Листы-то, что у вас хранились, сейчас пеплом стали. «Нет у меня привычки лишнее говорить с достоинством», — ответил ему Николай. «И примите мою благодарность. Не за то, что взяли с собой, нет. За то, что помогли друга спасти и оказали честь встать с вами плечом к плечу». «Красиво слова складывает», — хмыкнул Олег. заслушаешься — Далеко пойдет, — добавил Дэн. — Ребята, — жалобно проныло вдруг Мезенцева, — это я свихнулась или вон у той змеи действительно золотая корона на голову надета?